и все время кажется, что за нами наблюдают. Я покосилась на черные стволы, над которыми тяжелыми шапками нависала густая листва, и неожиданно подумала, что там, под ними, нет ни одного прямого лучика света. Соседние кроны переплетались так тесно, что невозможно понять, где заканчивается одна и начинается другая. Широкие листья бесконечное множество раз накладываются, перекрывая друг друга, избавляя живущих под ними от смертоносного солнца. Так что вполне возможно, Лин прав. В этом сумраке некоторые твари действительно способны существовать и днем. Тем более, если они сумели так измениться, что уже мало чем походили на нежить Валеона. Далеко не пойдем, решила я прислушавшись к тревожно захолодевшему знаку. — Мне тоже неспокойно. А если твари тут действительно охотятся даже днем? Знаешь, я, пожалуй, готова подумать, что обычных дверей и птиц в хороне уже не осталось. — Охотно с тобой соглашусь. — Ас, как считаете, как нам лучше поступить? Тени тут же откликнулись все четвером. По дороге идти не стоит. Она безопасна только сейчас. А когда стемнеет, никакие силы вас не спасут. — Что же мне тогда вообще сюда не соваться? Рейзеры же справляются. — Ты плохо слушала трофильщика, — терпеливо возразил Ас. Берон сказал, что рейзеры в основном охотятся вскоре после рассвета, когда дорога еще свободна, а таких дорог тут целых три но когда самые опасные твари уже не рискуют выбраться и на открытое пространство. Некоторые, самые отчаянные сорвиголовы, иногда заходят непосредственно в хорон, Но это, как правило, опытные и хорошо сработанные бригады, которым и сам Айт не страшен, а одиночки тут не живут. «Мне по-другому нельзя», — хмуро ответила я, — «Илина тоже». Если поймут, кто он, тогда нас точно ничто не спасет. Поэтому предлагаю сойти с дороги шагов через сто и сориентироваться на месте. Если даже тут нас попытаются сожрать, то дальше соваться точно не стоит». «Хорошо», — на удивление быстро согласился Ас. «Но мы идем как одно целое». «Да я не против. Сама хотела предложить. Умирать в мои планы сегодня не входит». Тени сдержанно хмыкнули и, не теряя времени, слились. С хорошо освещенной дороги мы сошли, как договаривались, шагов через сто. Там, где в кустах появился первый намек на просвет, и где не надо было продираться насквозь, оставляя на колючих кустах обрывки собственной одежды. Думаю, я не первая тут прохожу, поскольку на земле возле края одной из плит виднелся едва угадываемый отпечаток чьего-то сапога. Не будь со мной опытных братьев, сама бы вряд ли заметила. Но острое зрение Бера и удивительное чутье горы не подвели. Мы с Лином почти одновременно втянули ноздрями воздух и, понимающие переглянувшись, раздвинули тяжелые ветки. Странное это было впечатление, как будто занавес открываешь, погруженную в темноту зал. Пока еще держишься краями рук, держишь края руками, бьющий со спины свет, хоть как-то рассеивает скопившийся впереди мглу. Но стоит лишь отпустить его, как всю, будто выключатель нажали, и будто бы стоишь не в лесу, где в двух шагах пустеет залитая солнцем дорога, а вообще в другом мире где нет ни лучика, ни проблеска света, ничего, даже слабого, слабого блика, и где все вокруг затоплено недобрыми сумерками, от которых не знаешь, чего ждать. Я осторожно вдохнула влажный воздух и сделала первый осторожный шаг, предусмотрительно достав сразу оба меча. Подстеганной курткой, служащей дополнительной защитой, Еще с ночи прятался прочный доспех. Шлем я надела сразу, едва вышла из трактира. Оружие на месте. За сапоги можно не бояться. Намеренно брала с толстой подошвой и высоким голенищем, чтобы не прокусили с первого раза. Так что экипировалась по полной программе, запасом. Вот только со щитом у меня получалось еще не очень. Поэтому связываться с ним я пока не стала. Тени, если что, прикроют. Тогда как поймать на клинке какую-нибудь шибкопроворную тварь, шансы были весьма неплохие. И чем они выше, тем спокойнее мне будет за себя. Лин по традиции пошел вторым, в шагах в трех позади, служа одновременно и дополнительной страховкой, и защитой с тыла. Мимо него на меня точно никто не бросится. Да и наверх он по привычке поглядывает зорко. А уж если и рискнет, какая тварь силы свои попробовать, то клыки Шерри всяко не тупее моих клинков. Тогда как спрятанная в его пышном хвосте шипастая булава, с которой мы начали экспериментировать всего две недели назад, никому не позволит усомниться в его способности оборонить нас обоих. Конечно, хорошо было бы прихватить еще и арбалет, но с ним больно много возни. Во-первых, лишняя тяжесть. Во-вторых, движение сковывает, неудобный. В-третьих, выстрелить из него нормально можно лишь один раз, а потом минуты полторы надо крутить тукуй ворот, надеясь, что в этот момент на тебя никто не кинутся со, со спины. Поэтому я на него тратиться не стала. Все равно для твари нужны заговоренные болты, а лишней расталкиваться с магами мне не хотелось. Первые десять шагов было тихо, ни шороха, ни птичьего пения, ни шелеста травинок под ногами. По той простой причине, что трава тут практически не росла. В отсутствии солнечного света ей было просто неоткуда брать силы. Зато вместо нее имелся густой мягкий мох, имевший свойство неприятно светиться в темноте. И были перепрелые листья, которые в такой влажности просто не успевали как следует высохнуть. Для меня это, с одной стороны, благо, потому что толстая весная подстилка позволяла идти совершенно бесшумно, а с другой точно так же скрадывала шаги тварей способных двигаться с поистине сумасшедшей скоростью. Учитывая, что чаще всего исход схватки решал один единственный бросок, думаю, не надо объяснять, до какой степени в подобных ситуациях натягиваются нервы и до какой дикой рези в глазах приходится всматриваться в царящий вокруг полумрак, чтобы не пропустить даже малейшего намека на движение. Холодный ветер тут, слава Аллару, не гулял. Тяжелые листья и тесно стоящие стволы не пропускали даже легкого дуновения. Так что лишнего шума от шелестящих крон тоже не слышалось. Но этого царящая в лесу тишина становилась просто звенящей. А напряжение сгущалось так быстро, как если бы вместо него собирались мрачные свинцовые тучи. Внезапно откуда-то сбоку донесся тихий смешок. Слабый такой, на грани слуховых ощущений, злорадный. Я мгновенно развернулась, обшаривая взглядом ближайшие стволы. Тогда как Шейри, отлично знающий свое место, сделал то же самое на другую сторону. Мы даже дышать перестали, пружинились, подобрались готовые к любым неожиданностям. Но Харон уже затих, снова окружив нас непроницаемой стеной тишины. «Что — Что-нибудь чуешь? — спросила я Лина, выждав несколько томительных секунд. — Нет, но мне все равно не по себе. Как знак? — Прохладный, но не ледяной. — Думаешь, тварь? — Вероятно. Какие есть идеи? — Подождем. Неопределенно макнул демон головой, и мы снова застыли в ожидании. Прошла минута, другая, третья. Неведомая тварь не спешила появляться. Более того, моя левая ладонь снова начала нагреваться, показывая, что если и проскочил кто-то мимо нас...